Глава девятая. В нашей старой квартире меня раздражает все до последней мелочи. Когда-то я обожала ее, ведь именно с ней ассоциируются самые трогательные воспоминания о зарождении наших с мужем чувств, но теперь тошнит от стен, мебели, запаха, а еще, как и в любом жилье, которое провело без людей много времени, здесь все и постоянно ломается. Сейчас, к примеру, я раз за разом тычу на кнопку включения электрочайника, а эта зараза не хочет работать. Психую, жму, жму, жму, но кнопка то и дело выпрыгивает. В итоге срываю с места, выливаю воду обратно в раковину и зло вышвыриваю в почти пустой контейнер для мусора. Чайник не помещается. Я давлю. Ломаю еще и контейнер. Чудесно. Рычу бессильно, хлопаю дверцей. Она, конечно же, отлетает и бьет меня по коленке. Дальше уже вою, отпрыгивая. Опускаюсь на холодный пол, ставший для меня чужой кухни, и жалобно хмыкаю. Кроме этого дурацкого чайника, у меня еще куча бытовых проблем, которых в моей жизни давным-давно не было. Я просто жаловалась Игорю, он поручал кому-то из служащих исправить неполадку или просил у своей ассистентки нанять людей». Теперь же я один на один с каждой из дурацких сложностей. Кондиционер в спальне не холодит, а просто дует воздухом. Если я все правильно поняла, где-то в нем протек фреон. Интернет ловит только в коридоре и нескольких точках гостиной. Сломалась застоявшаяся без работы стиральная машинка, и теперь мне либо нужна новая, либо вспоминать проведенную в общежитии юность и стирать руками». В нескольких, когда-то дико нравившихся нам с Игорем дизайнерских встроенных плафонах, перегорели лампочки, и я физически не могу их снять, чтобы заменить. Чувствую себя не просто выброшенной на обочину, но еще и ни на что не способной рухлядью. Хочется от души оплакать свой статус, но вместо этого я встаю, затягиваю пояс халата потуже и подхожу к плите. Нахожу среди старой посуды обычный чайник и ставлю на варочную поверхность его». Меня качает на волнах между желанием плюнуть на все и доказать Игорю, что я-то без него могу, а вот он без меня не справится. И по стыдной готовностью снова идти и мириться любой ценой. Иногда даже совсем глупые мысли закрадываются, а может согласиться со всеми обвинениями и умолить, чтобы простил оступившуюся изменницу. Но их я отбрасываю сразу же, это слишком несправедливо, и я ни в чем не виновата. Смотрю в окно, дожидаясь, когда закипит вода. Думаю, как всегда, об Игоре. Он все еще любит меня, это бесспорно. Хочет, но умудряется тормозить. Злится. И я тоже на него злюсь, но жизнь без него для себя не рассматриваю. И дело, конечно, не в бытовых неудобствах, с ними я бы справилась. Но каждая наша ссора убивает мне настроение. А сейчас мы в ссоре уже... Начинаю считать дни и мурашки по коже. Впервые так долго... Опять хочется плакать, но вместо этого снимаю закипевшую воду с огня и заливаю заварку. Чай, конечно же, с успокаивающим эффектом, пусть я и не верю, что он мне поможет. С горячей чашкой передвигаюсь по квартире к креслу, в котором можно поймать Wi-Fi. Поднимаю руку, когда коннект происходит, опускаю и захожу в соцсети. Новостей о нас с мужем здесь уже меньше. Я немного надеюсь, что их отсутствие поможет Игорю быстрее остыть, хотя тоже спорно. Эх, мои вечера одинаково никакие, и это должен бы получиться таким же на неудобном кресле в душной квартире с видом на давно разонравившуюся и по фактуре, и по цвету декоративную штукатурку на стенах. Но даже этой идиллии насладиться мне не светит, у чертового кресла подламывается ножка. Я слышу треск, а через секунду уже падаю. По ощущениям, как будто сквозь землю, хотя по факту просто на пол. Но это настолько неожиданно и обидно, что вместе со мной в голове падает планка. Горячий чай обжигает кожу и пропитывает ткань тонкого халата вместе с пижамой. Чашка превращается в груду черепков, а я в истеричку. Кое-как встаю, отряхиваюсь, дышу глубоко и рвано, потому что перепугалась. Окидываю взглядом комнату и понимаю, что все, хватит. Наклоняюсь, хватаю мобильный и набираю мужа. Если он не возьмет трубку, буду набирать, пока не заблокирует. И потом тоже. Бог его знает как, но буду. Но, как ни странно, Игорь трубку берет. Я слышу бесячая, утомленная. Что опять, Агат? Придумала что-то новое, чтобы не дать мне нормально работать. Чтобы не раскричаться, долго и молча дышу через нос. Потом только шиплю. Это не квартира, а развалюха, Игорь. Судя по паузе, муж удивлен. Не смеется в открытую. Тоже молчит, потом прокашливается. «Когда-то ты считала, что места лучше на земле просто не существует. А теперь, как я понимаю, запросы другие». «Да при чем тут запросы?» Все же не сдерживаюсь, топаю ногой и вскрикиваю. «Мне кажется, звучу убедительно, потому что Игорь не перебивает. Ты выселил меня в квартиру, просто непригодную для жизни. Здесь ничего не работает. Ничего». Почти все сломано, а что работает, через задницу. Почему это моя проблема, Агата? Вроде бы простой и даже ожидаемый вопрос ранит в самое сердце. Сжимаю зубы, чтобы не зарычать. Снова несколько дыхательных упражнений, и мой голос начинает звучать мягче. А чья это проблема, Игорь? Вызовем уже на час, попросить Виту найти тебе подходящий сервис. Обиды становятся еще больше а еще упрямство. «Нет уж, мой дорогой, черта с два я буду пользоваться услугами постороннего мужчины. Я за тебя замуж вышла, тебе доверилась, хочешь или нет, приезжай и...» Конечно, Игорю я так сказать не могу. Только в своей голове, ему же опять смягчая тон, бросаю. «То есть ты не боишься, что какой-то посторонний бугай будет тереться в нашей квартире? Лазать тут, везде заглядывать, на меня заглядываться...» А если он решит, что я позвала его не просто кондиционер починить? Это же тебе, а потом придется объяснять моей маме, почему меня нашли где-то в лесу. Я фантазирую, но делаю это так искусно, что и сама начинаю верить. Теперь точно никакого мужа на час не вызову, даже если Игорь откажется приехать. Лучше умру от духоты или удара по голове, упавшей полкой. А может и придется. Я слышу, что Игорь колеблется, потом шумно и долго выдыхает. Ругается сквозь зубы, а я улыбаюсь. Тянусь к грудной клетке рукой, сжимая пальцы в кулаке. В области солнечного сплетения зарождается надежда. «У меня очень много работы, Агата. Очень много, но я почему-то должен... Потому что пять лет назад ты пообещал...» Шепчу нежно, договаривать не приходится. Серебрянский скидывает, буркнув, «Ладно, я приеду». «Я же победно пищу...» Бросаю телефон на стол и бегу переодеваться. Мне срочно нужно что-то шелковое.